Цыганы. Поэма. 1824 год. Опубликована в 1827. Олега. Преследуемый законом беглец от цивилизации с ее несвободой. Герой последний из цикла байронических поэм Пушкина, в которой до предела сгущены все и без того заведомо неразрешимые проблемы, какие ставит этот жанр. Олега хочет стать частью дикого естественного мира. Когда цыганка Земфира находит его среди пустынной степи, он следует за нею в табор, чтобы стать цыганом. Цыганы не против, их воля не знает запрета. Здесь цепи предназначены исключительно для медведя, как не знает и постоянство. Мудрый старик, отец Земфиры, объясняет это новичку один раз, другой. Не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен. Тот заранее согласен. Ибо любит Земфиру, желает быть всегда с нею, стать вольным жителем мира, как птичка Божия, не знать ни заботы, ни труда. Увы, он не догадывается, что цыганы свободны до конца, что при всей своей страстности они не ведают продолжительной, жаркой страсти, а значит не знают и верности. Ему нужна свобода от чужого диктата, но он никогда не признает чужую свободу от себя самого. Прежде всего, свободу Земфиры любить, кого она захочет. Так сюжет, распадающийся на короткие драматические отрывки, приближается к неизбежной кульминации любовного и смыслового конфликта. Пространствовав с любимой Земфирой два года, Олега вдруг слышит ее намекающую песню «Старый муж, грозный муж, я другого люблю». Развязка близка, ее ничто остановить не в силах. Даже третье, по литературно-фольклорному счету, обязательно последнее предупреждение старика. Узнав от Земфиры, что русский во сне страшно стонет и рыдает, он вызывает Олега на разговор. Вновь напоминает, что здесь люди вольны, рассказывает поучительную историю о своей любви к матери Земфиры, Мариуле, ушедшей с цыганом из другого табора. Все напрасно. Застав Земфиру с другим, Олега убивает обоих то есть вершит суд, возможно, лишь там, где есть закон. Описав полный круг, действие возвращается в исходную точку. Европеец, бежавший от закона на волю, сам судит волю по закону, им установленному. Чего стоит свобода, не сулящая счастье? Чего стоит цивилизация, от которой не скрыться, ибо она гнездится в самом человеке? Олега не находит ответа. Он остается совершенно один, отвергнутый но не осужденный, табором. В отличие от пленника из поэмы Пушкина «Кавказский пленник», он не может вернуться и в Россию, туда, где старый наш орел двуглавый еще шумит минувшей славой. По закону жанра обстоятельства жизни героя соотнесены с обстоятельствами жизни автора, которые сам, милый Мариулы, имя нежно отвердил. Связующим звеном между ними служит не только автобиографический эпилог, Не только имя Олега, сквозь которое просвечивает имя самого Пушкина, Александр. Очень важно предание об Овидии, которое опять-таки в воспитующих целях рассказывает старик. Именно с Овидием, которого Рим изгнал из центра империи на северную окраину, в Придунайские области, сравнивает себя Пушкин в стихах периода Южной Ссылки. Именно с Овидием, который среди вольного народа тосковал по империи, сравнивает Олега, мудрый старик. И все же черта, отделяющая внутренний мир автора от внутреннего мира героя, проведена отчетливо. Автор опытнее и умнее Олега. Он не столько рифмует свои переживания с чувствами героя, сколько холодно и жестко анализирует его душевный мир. В стране, где долго-долго брани ужасный гул не умолкал, где повелительные грани Стамбулу русский указал, где старый наш орел двуглавый еще шумит минувшей славой,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 Образ Олега стал для Достоевского олицетворением индивидуалистического, богоборческого начала западноевропейской культуры. Ему противостоит Татьяна Ларин, олицетворяющая смиренное начало русской соборности. Земфира, молодая придунайская цыганка, полюбившая русского полудобровольного изгнанника Олега и приведшая его в табор. Земфира принципиально отличается от всех остальных героинь байронических поэм Пушкина. В результате встречи с чужим культурно-историческим опытом она не меняется сама и не меняет своего избранника, русского европейца. Какой Земфира встречает читателя в начале поэмы, вольный, страстный, беспечный, такой и уходит в могилу. Наскучив двухлетней связью с Олегом, она открыто предпочитает ему цыгана и гибнет от кинжала русского ревнивца. Сюжетное предназначение Земфиры состоит не в том, чтобы, подобно черкешенке из кавказского пленника, выйти за пределы первобытной естественности, и не в том, чтобы, подобно Марии в Бахчисарайском фонтане, осенить магометанскую душу влюбленного в нее героя христианским крестом, но исключительно в том, чтобы спровоцировать Олега как-никак преследуемого законом, на вынесение приговора и ценой своей гибели обнаружить невозможность последовательного отказа от цивилизации, немыслимость для европейца обрести счастье в естественном мире. Что почитать? Жермунский, Байрон и Пушкин, Пушкин и западные литературы.